Перед рассуждающим Мировичем неожиданно появился сгорбленный, сонный, худой и с крючковатым носом старик. То был камер-фурьер Василий Рубановский. Он скрипел табакеркой и из-под кустоватых бровей подозрительно щурился на гостя. Мирович достаточно быстро нашелся и объяснил, зачем пришел. Бабьи интрижки, сударь! Смейки до да волокитства. Это все не по нашей части. Пустобрешество одно. Просим извинить. Вон и час. Люди к всеночной собираются. А вы... Василий Кириллович, помилуйте. К вам пришли. На вас только и надежда. Вам одним можно знать, куда от двора отъехала девица Пчелкина, А вы... Что вы? Не шаматон я, гвардейский, и не шархон Любовными дуростями, сударик, не занимаюсь. Вот что ж. Да коли бы и знал, то мне сказал. У меня, сударь, дети, дочки. А мало ли теперь не в обиду сказать всяких шалберников, совратителей девтиц. Но я, Василий Кириллович, разве я из таких? И при том, как вы можете, а? Это, наконец, обидно? А фронт? Да не о тебе, батюшка, не о тебе. Что, вскинулся? Эко испугал. Нечего тут пугать. Сами не из робких. А что до твоей сударушки? Так я... И по сей час неведом, где она, да и знать мне, слышь, по моему рангу нет для чего. Вот. Так что дорожка вам, сударь, с катертью дорожка. Просим извинить и не осудить. М -м -м -м -м да -с. Бешенство охватило нашего героя. Все масонские заветы канули в небытие. Он вихрем вылетел на улицу, хлопнув как следует всеми дверями, которые попались ему по пути. Голова Мироича кружилась. Горло подергивали сударяги. С трудом дыша, он, как пьяный, шатаясь, прошел несколько шагов и остановился, что-то шепча, потому что закричать у него сейчас не получалось. Будь ты, Василий Кириллович, не старик, да не у себя в доме, я бы тебе постнику показал, показал. Да. Ну а дальше-то что? Куда ж теперь? Идти к государеву секретарю Волкову, добиться приема и просить за воинские мои старания и заслуги о разыскании во что бы ты ни стала девицу Пчелкиной. Ха -ха. Да, это просто безумие. За воинские заслуги. Какие они и кому, если Россия разворачивает политику вспять? Пойти разве к Разумовскому? А, да он, наверное, и думать забыл обо мне после истории с Юсуповым. А, ну это все. Кажется, есть простой выход. Уехать на Украину к другу Якову Евстафичу. Или в Киев, выйти в отставку, на тихом хуторе поселиться в раю,